День рождения у Хавертки праздновались невероятным размахом, хотя никто не знал почему. Мёда, дубового сока и ореховых напитков было больше, чем на обычных днях рождения. У Хавертки сидела во главе стола и сама наполняла стаканы и тарелки все новыми и новыми лакомствами, и каждый раз над полянкой в лесу раздавалось ах и ухты и ммм в этот теплый вечер при свете месяца. Каждый сидел с кем хотел, от чего угощения были еще вкуснее. Когда все съели примерно половину всего, что могли, у ховёртка постучала по тарелке. "Друзья", сказала она. Чавканье и прихлёбывания потихоньку затихли. "Сегодня нас ждёт необычное представление", продолжала она. "Представление без слов. Жук будет танцевать с муравьём". "Разве это представление?" крикнул лещ из своего аквариума. Они будут не просто танцевать, сказала охавёртка. Они нас растрогают. Растрогают, крикнул лягушонок. Это если всё трогать ложкой. Ха-ха-ха. Но никто не засмеялся. И лягушонок застыдился и замолчал. Многоножка потушила свой огонёк, и на бугорке под дубом сияние светлячка, который спустился по ветке, вдруг появились жук и муравей. Они светились как никогда. Жук был весь в черном, а муравей обсыпал себя белыми блестками, которые сверкали, отражаясь от цветочка. О, -о, -о, -о закричали все! Когда все стихло, на кусте у дуба запел соловей. Жук положил руку муравью на талию, и они стали плавно кружиться. Никогда еще два зверя не танцевали так красиво, и никогда еще не блестело сразу так много слез. Но больше всех растрогалась белка, ведь муравей то и дело бросал на нее взгляд, и тогда белка думала о путешествии, в которое они отправятся. Как это будет чудесно! Она не знала почему, но от этих мыслей у нее по щекам текли слезы. Они танцевали долго, жук и муравей, только с последней нотой соловьиной песни танец закончился. Никто не мог пошевелиться или начать аплодировать, пока через какое-то время ухавертка не спросила: "Вы растрогались?". Все кивнули, даже лягушонка, который побледнел от волнения, и лещ, который плавал теперь в собственных слезах. Глаза жука сверкали, а муравей кивал и как-то по-особенному сложил губы трубочкой. Тогда по знаку у ховёртки появился торт, такой воздушный, что о нём можно было только догадываться, а попробовать или увидеть нельзя. "Как обидно!" крикнул медведь. А все остальные звери закричали: "О!" и решили никогда не забывать день рождения у ховёртки.